Роджер передёрнул плечами, прежде чем сказать. «Ответь только на один вопрос. Ты был э, солиситором или баристером?» «Салиситором, а что?» «Теперь понятно, почему ты не преуспел. На этом поприще у тебя таланта нет. Ты можешь хоть раз довести разговор без того, чтобы не гнуть постоянно свою линию». «Как и ты!» – огрызнулся Бак. И послал лошадь вперед, осыпав Роджера грязью из-под копыт. Роджер сообщил своими часовому и спросил, может ли капитан Рэндал его принять. Потом встал у жаровни и, как мог, стряхнул с себя в воду. Наконец солдат вернулся и проводил его в кабинет. Кабинет оказался тем же самым, где две недели назад их принимал капитан Банков. Рэндал сидел за столом, держа перо, но при появлении Роджера встал и с любезным видом поклонился. — К вашим услугам, сэр. — Мистер Маккензи, верно? — Полагаю, вы из Ларри, Броха? — Ваш покорный слуга, сэр, — отозвался Роджер, исправляя свой акцент на обычное оксфордское произношение. — Мистер Фрейзер был настолько любезен, что передал мне предмет, который вы привезли. «Хотелось бы поблагодарить вас за помощь и узнать, может, вы скажете, где нашли эту вещь?» Он слышал про банальность зла, о том, что человеческие монстры принимают самые обычные на вид обличия, однако все равно был удивлен. Рэндалл оказался мужчиной очень привлекательным, хорошо сложённым, живой мимикой, насмешливой улыбкой, притаившейся в уголках губ и тёплым взглядом. Ничего жуткого! Быть может, он ещё не монстр, а человек? «Его принёс один из патрулей», – ответил Рэндалл, вытирая перо и опуская его в глиняную банку. Впрочем, мой предшественник, капитан Банком, «Отправил людей в форт Джордж и форт Агустус с вестью о пропаже вашего сына». «Примите мои соболезнования, сэр», словно между делом добавил он, «эту вещь принесли из Рутсверских казарм. Боюсь, я не знаю, откуда именно она взялась, но, кажется, патрульный из Рутвена еще здесь. Я за ним пошлю». Рэндалл подошел к двери и сказал пару слов часовому, потом вернулся и открыл шкаф, где помимо подставки для парика и пары расчесок стоял небольшой граненый графин с бокалами. «Освяжитесь немного с дороги, сэр!» Он плеснул выпивки в два бокала и протянул один Роджеру. Тон То поднял его и нос учил крепкий запах виски. «Нектар страны, который мне не дано понять!» Криво усмехнулся Рэндл. «Говорят, надо привыкнуть, тогда оценишь вкус». Он осторожно глотнул виски с таким видом, будто пил чистейший яд. «Если позволите». «Его принято немного разбавлять», – предложил Роджер, старательно следя за тем, чтобы не выдать смеха. «Говорят, тогда вкус более выразительный». «О, правда?» Рэндалл с немалым облегчением поставил бокал. «Звучит разумно, а то пьёшь, как керосин!» «Сандерс!» – крикнул он за дверь. «Принесите воды!» Повисла неловкая пауза. Оба не знали, как поддержать разговор. «А это хм, предмет!» – начал Рэндалл. «Можно на него взглянуть? Удивительная вещица, какое-то украшение?» «Нет, это...» Скажем так, амулет. Роджер вытащил жетон из кармана. В груди кольнуло. Военные летчики ведь свято верили во всякие ритуалы и талисманы. Всегда имели при себе счастливый камешек или любимый шарф. На носу самолета могли написать имя любимой женщины. Амулет на удачу. Магия сулящая защиту в необъятном небе, полном огня из смерти. Чтобы сохранить душу, хотя бы в памяти. Рэндалл, чуть нахмурившись, оторвал взгляд от жетонов. Кажется, он думал о том, что же, раз человек лишился амулета на удачу, но слух ничего не сказал. Только бережно коснулся зеленой пластинки. Джу. Вашего сына ведь зовут Джеремая, верно? Да, это родовое имя. Моего отца звали также. Я, Роджеру пришлось замолчать, по приказу командира явился рядовой Макдональдс. Юный солдат насквозь мокрый и синий от холода. Он размашисто салютовал капитану и всем тощим телом затрясся от грохочущего кашля. Когда тот наконец утих, Макдональд сразу же исполнил приказ рассказать Роджеру все, что знал о жетонах. Увы, знал он не так уж много. Один из солдат рутвинских казарм выиграл его в кости в местном пабе. Название паба Макдональдс вспомнил – «Жирный муравейник», потому что и сам не раз там выпивал. Кажется, тот солдат говорил, жетоны принадлежали одному фермеру, ехавшему с рынка в Перте. «А помните, как звали солдата, который их выиграл?» – спросил Роджер. – О, да, сэр. Сержант Маклахос, и, кажется, Макдональд широко улыбнулся, выставляя на показ кривые зубы, кажется, я даже помню имя того фермера, мистер Энтони Кемберч. Сержант Махлаус все смеялся, до чего странно и смешно звучит. Он хихикнул. Роджер тоже улыбнулся. Капитан Рендл кашлянул, и смех мигом затих. Макдональдс торопливо выпрямил спину. «Благодарю вас, рядовой!» – сухо произнес Рэнтал. «Можете идти». Тот смущенно отцелютовал и вышел. Повисло долгое молчание. За это время Роджер успел заметить, что дождь стал сильнее и теперь громко барабанил по стеклу. Из рамы тянуло сквозняком, обдувая лицо. Выглянув в окно, Роджер увидел за ним дворик и столбик одинокого распятия, мокнущего под дождем. «О, Господи!» Он бережно сложил жетоны и спрятал в карман. Потом встретил взгляд Рэндала. «Капитан Бамкомп говорил вам, что я священник?» Тот удивился. «Нет, не говорил». Он явно не понимал, с чего бы Роджеру об этом упоминать, но из вежливости не стал спрашивать. «Мой младший брат тоже священник, э, в англиканской церкви, конечно же». В воздухе повис невысказанный вопрос, и Роджер улыбнулся. «Сам я принадлежу к шотландской пресвитерианской церкви, но, если позволите, могу ли я вас...» благословить, чтобы поблагодарить за неоценимую помощь. И Я? Тут недоуменно моргал. Да, наверное, возражать не буду. Он откинулся на спинку кресла, глядя на стол и в конец опешил, когда Роджер вдруг подался вперед и крепко схватил его за руки. Хотел было вырваться, но Роджер, глядя ему в глаза, усилил хватку Господь всемогущий, заговорил он, благослови труды наши. Направь рукою своею и меня в моих поисках, и этого мужчину в его новой службе. Пусть свет твой всегда озаряет и наш и его путь, и милосердие вовеки нас не покинет. Веряю его твоей заботе. Аминь. На последнем слове голос сорвался. Роджер, отпустив Рэндала, закашлял, отвернувшись. Тот и сам смущенно прочистил горло, но выдержки не утратил. «Благодарю за э, столь добрые пожелания, мистер Маккензи. И желаю вам успеха. Всего доброго. И вам того же, капитан Роджер стал. Храни вас Бог». Глава 46. Господи, прошу. Бостон. 15 ноября 1980 года. Доктор Джозеф Абернати шел к своему дому с нетерпением, ожидая сытный ужин и холодное пиво. По дороге он достал кипу конвертов из переполненного почтового ящика и на ходу стал их перебирать. «Счета, счета, это в мусор, в мусор, это тоже счета, это вообще чушь какая-то, опять реклама благотворительного фонда, счета, приглашения». «О, здравствуй, милая!» Он прервался на секунду, подставляя жене щеку для поцелуя, потом сам чмокнул ее в макушку. «Господи, у нас что, на ужин сосиски с квашеной капустой?» «У тебя?» «Да», сообщила жена, одной рукой цепляя куртку с вешалки, а другой, похлопав его по заду, «а я еду к Мерлин. Вернусь в девять, если пробок из-за дождя не будет. Что-нибудь интересное в почте есть? А то сплошное веселье. Она закатила глаза и ушла, прежде чем он спросил, купила ли она пиво. Абернати бросил письма на кухонный стол и сам заглянул в холодильник. Внутри многообещающе блестела красно-белая упаковка в шесть банок а в тёплом воздухе кухни витали дивные запахи, жареные колбаски. Не надо было даже снимать с кастрюли крышку. «Хорошая жена стоит дороже рубинов», произнёс Абернати, блаженно вытягивая одну банку из прозрачного пластика. Он почти прикончил первую порцию капусты и наполовину выпил вторую банку, как вдруг. Отложив газету, со спортивной страничкой увидал письмо, лежавшее поверх общей кучи. Написано оно знакомым почерком Бряны, размашистым, круглым, с идеальным наклоном букв. Но что-то в этом письме было явно не так. Абернати хмуро поднял его, пытаясь понять, в чем дело, и вдруг заметил, что на нем стоит не тот штамп, Бриана писала каждый месяц, присылала фотографии детей, рассказывала о работе, о поместье. И на конверте всегда были британские марки, синие и фиолетовые портреты королевы Елизаветы. На этом же стоял американский штамп. Абернати медленно взял письмо, словно оно могло рвануть в руках, и с залпом допил остатки пива. Пожалуйста, скажи, что вы с Роджером просто возили детей в Диснейленд, пробормотал он и, набравшись духа, слезнул с ножа остатки горчицы и скрыл конверт. Господи, прошу, только бы ничего не случилось. Пусть там будет фотография Джема в обнимку с Микки Маусом. Его облегчению. внутри впрямь оказалась фотография из Диснейленда. Брат с сестрой, висели на мике улыбаясь камеру обернать рассмеялся а потом из конверта выпал ключ судя по всему от банковской ячейки обернать положил фотографию на стол сходил за новой банкой пива и уселся задумчиво читая короткую записку приложенную к фото дорогой дядюшка джо я с детьми еду проведать дедушку и бабушку «Когда вернёмся, не знаю. Пожалуйста, присмотри за делами, пока нас нет. Инструкции в банковской ячейке. Спасибо за всё. Буду скучать. С любовью, Бри!» А Бернати сидел в одной позе так долго, что жир от сосисок успел застыть на тарелке противной плёнкой. «Господи, девочка моя!» – тихо сказал Джозеф, глядя на фотографию со счастливыми детьми – Что случилось? Что значит проведать бабушку и дедушку? И где, чёрт возьми, Роджер? Часть третья. Клинок, выкованный из пепла Велли Фордж. Глава сорок седьмая. В чём не стыдно пойти на войну? 19 июня семьдесят восьмого года. Филадельфия. Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. В деревянное ведро с плеском падали капли воды. Сквозь запахи целлюлозы и типографской краски пробивался слабый мускусный аромат тела Джейми и жареного бекона. Гремели оловянные тарелки и на отсадно ревел мул. Егорев помог мне все вспомнить, и я села, прижимая. И простыню. Я была не одета и находилась на чердаке типографии Фергюса. Вчера, когда дождь на какое-то время стих, мы уехали из кингса сесинга Фергюс терпеливо ждал нас в сарае у ворот рядом с привязанным мулом по имени Кларенс и двумя лошадьми. Неужели ты все это время провел здесь, удивилась я? «Да вы вроде ненадолго э, отлучились». Выгнув тёмную бровь, он посмотрел на Джейми с тем многозначительным видом, который, похоже, присущ французам с рождения. Хмыкнув, Джейми взял меня за руку. «Саксоночка, это я приехал сюда, на Кларенсе, и попросил Фергюса чуть позже привезти для тебя лошадь. Мол, не может увезти двоих, а моя спина не позволит мне долго идти пешком. А что с твоей спиной? Я насторожилась. Ничего такого, что не излечил бы сон на хорошей кровати. Нагнувшись, он подсадил меня в седло. В типографию мы вернулись уже в темноте. «А я тут же отправила Жермена с известием об этом к Дженни в дом номер 17, но мы с Джейми легли спать прежде, чем он вернулся». Интересно, кто еще находится сейчас в доме на Каштановой улице? И что они делают? Хэл до сих пор там? Или Йен-младший его выпустил? Если нет, то Хэл быть может, убил Дэни Хантера или его застрелила миссис Фик. Джейми сказал, что оставил Йена присматривать с текущим положением дела. Точнее, дел. Вчера столько всего произошло. Все, в чем я принимала участие и о чем рассказал по дороге домой Джейми, казалось невероятным и похожим на сон. Единственным по-настоящему ярким воспоминанием был разговор в саду и то, чем он завершился в сарайчике для садового инвентаря. Мое тело до сих пор сладко ныло. Похоже, внизу готовят завтрак. Восхитительный запах жареного бекона вплетался аромат гренок и свежего меда. Мой живот громко заурчал, и в ответ ему затряслась ведущая на чердак лестница. Кто-то медленно поднимался сюда. Вдруг это не Джейми. Я поспешно натянула сорочку.